Глава 27 Фоновый шум. Помню, как в детстве мы с сестрой любили смотреть телевизор, вставленный в огромный деревянный ящик, сидя на ковре по-турецки, слишком близко к маленькому цветному экрану. Воглощённые любимой передачей мы придвигали лица к экрану как можно ближе. Каждый раз, когда взрослые проходили мимо гостиной, они напоминали нам отсесть подальше — «Вы себе глаза испортите, если будете прилипать к экрану. Вы вообще что-то видите с такого расстояния?» Но мы их почти не слышали. Чем сильнее нам нравилась передача, тем ближе хотелось сидеть. Чем ближе мы сидели, тем реже замечали происходящее вокруг. Так мы смотрели все любимые сериалы за исключением одного фильма «Невероятный Халк». Нас восхищало и одновременно ужасало превращение доктора Брюса Беннера в злого зелёного Халка. Мы смотрели «Невероятного Халка», только обнявшись за диваном как можно дальше от телевизора. Мы украдкой смотрели из-за угла, чтобы всё же не упускать действия на экране. Во время фильма хотелось слышать шум машин за окном, как мама на кухне убирает кастрюли и сковородки. Эти звуки помогали сместить фокус внимания и напоминали, что Халк — всего лишь вымышленный персонаж. Представьте, что у вас дома по телевизору идёт сериал. Если вы придвинете стул, сядете прямо перед экраном и приклеитесь к нему глазами, то всё ваше внимание будет поглощено разворачивающимся там сюжетом. Когда вы настолько сильно погружаетесь в фильм, Он завладевает всем вашим эмоциональным опытом и ведёт за собой. Когда идёт трагическая сцена, вас переполняет печаль. За ней следует напряжённая, страшная или спокойная сцена, и вы испытываете соответствующие чувства. Ваш ум следует за сюжетом, а тем временем физическое тело эмоции добавляют происходящему свои спецэффекты, чтобы каждая сцена проживалась внутри вас. Интрига на экране — ваша реальность. Всё остальное рядом с ней меркнет. Теперь представьте, что по телевизору идёт тот же самый фильм, но вы не сидите перед экраном, а делаете уборку. Складываете чистое бельё, подметаете полы, взбиваете подушки. Вы слышите фильм, успеваете увидеть большую его часть, но не отдаёте ему всё внимание. Телевизор, скорее, создаёт фон. Насколько сильно вы эмоционально погружаетесь в сцены на экране, когда это всего лишь фоновый шум? Не слишком, правда? То же самое происходит, когда вы получаете больше свободы ума. Ваш ум включен, голос комментирует, волны энергии в форме чувств прокатываются сквозь вас, но вы не прижимаетесь к ним лицом, как к экрану. Когда вы не сидите вблизи, сюжеты разума Вас не захватывают. Когда мы лучше понимаем работу всех умов без исключения, нам меньше хочется подсаживаться поближе и ловить каждое слово и чувство. Мы знаем, что это лишь постановка, возможно, основанная на реальных событиях, но билетаризированная и преподнесённая в гипертрофированном виде. Наш ум работает за драматурга, режиссёра и продюсера. Нам известно, что чувства постоянно меняются. Нет необходимости ставить кино на паузу или проигрывать заново, чтобы решить проблемы, возникшие в предыдущей сцене. Всё, что вам нужно, — находиться здесь и сейчас, за пределами повторяющейся сюжетной линии, персонажей и реквизита. Ваше подлинное «я» — это осознанность, внутри которой разворачивается каждая сцена. Гибкие, постоянно меняющиеся впечатления для нас безопасны. Они не имеют отношения к нашей истинной сути. Мы не понимаем этого, потому что относимся к ним слишком серьёзно. Но когда у нас появляется немного свободного пространства, мы испытываем состояние, которое в буддизме называется равностность. Близкие понятия — беспристрастность, пустота форм, свобода от привязанности и неприязни в уравновешенном и великодушном состоянии ума. Опыт приходит, но мы не реагируем на него. Очевидно, что состояние равностности кажется трудным или ненормальным. Мозг путём эволюции приучился реагировать на раздражители, чтобы обеспечивать нашу безопасность. Он запрограммирован чутко относиться к ощущениям, особенно к неприятным, чтобы поддерживать бдительность человека и гарантировать его выживание. Реакция типична для мозга — но вы можете постичь равностность светом внутреннего знания и пребывать всё больше и больше в спокойном пространстве, окружающем ваш опыт. Вы способны выдержать всё, что проходит через вас. В конце концов, это временно и безопасно. Этим состоянием характеризуется настоящая сопротивляемость. Люди часто спрашивают, Разве жизнь не становится скучной, когда воспринимаешь ее как иллюзию? Если моя психология станет фоновыми помехами, а ум спокойным и тихим, я не впаду с ними в уныние. Заметили, что об этом спрашивает ум? На самом деле все как раз наоборот. Когда мы полагаем, что кроме эмоциональных переживаний у нас ничего нет, мы, как это ни парадоксально, боимся иметь с ними дело. Считая свои чувства объективной реальностью, мы либо очень радуемся, либо очень расстраиваемся в зависимости от испытываемых ощущений. Если нам некомфортно, страшно, и происходящее вместе с тем кажется правдивым и личным, мы цепенеем. Мы уклоняемся, смотрим в сторону, отвлекаем себя от жизненных переживаний различными способами, например, хронической занятостью, потребностью окружать себя людьми или шумом, настроением, а какой смысл, принимаем позицию жертвы или уступаем вредным привычкам и зависимостям. Когда нас запугивает собственная психология, мы ходим вокруг да около, как будто чувствуем, как будто смотрим, но на самом деле этого не происходит в реальности. Мы не устанавливаем зрительный контакт с жизнью. Мы сидим у себя в голове и специально отвлекаемся, потому что подозреваем опасность возможных ощущений, которые придётся испытать. Поэтому мы отказываемся полноценно проживать опыт, который движется сквозь нас. И именно это в итоге приводит к скучной и безрадостной жизни. Вам уныло и серо, когда ум слишком занят созданием хороших условий. но на самом деле условия были прекрасными изначально, просто вы не замечали этого. Сами по себе мысли и чувства не могут ранить или напугать. Дискомфорт вызывает неправильное понимание их сути. Всё дело в отношениях с нашим чувственным опытом. Я помню, как ощутила такую свободу от привычки переедать, о которой не смелые мечтать. Через несколько месяцев после начала выздоровления я очутилась в месте, где мне больше не требовалось разбираться со своими предпочтениями, импульсами и мыслями. Я проживала один момент жизни за другим, чувствовала себя в полной безопасности при любых импульсах и некомфортных ощущениях. Тем не менее, еще много месяцев или даже лет ум нередко предлагал вернуться к импульсивному перееданию. Старая знакомая мысль «Знаешь, было бы хорошо прямо сейчас», всё равно возвращается ко мне. Ум цеплялся за неё долгие годы, поэтому вполне понятно, она не исчезнет полностью в один момент. Сперва эти мысли и чувства казались немного пугающими. А что, если я послушаюсь? Но со временем я начала испытывать приливы благодарности к своим старым наклонностям — Я полюбила их, ведь они показывали, как сильно всё изменилось. Они напоминали мне, что моя единственная проблема — это принятие проходящего жизненного опыта за правду. Тот факт, что старые мысли и импульсы теперь ощущались по-другому, красноречиво говорил, что раньше я сидела вплотную к телевизору. Я решила отсесть подальше и освободить пространство впереди. Представьте, что вы воспринимаете порождённые умом впечатления с некоторого расстояния, как фоновый шум. Насколько другим вам кажется этот опыт?